Эстель Аскора Вот когда я пожалела, что не осталось в кошачьем облике. Кошки каким-то образом ухитряются выглядеть равнодушными, всезнающими и отрешенными от всего земного. Человек уже сохранить лицо куда труднее. Если бы я предполагала, что встреча с Мунтом станет для меня такой пыткой, я бы обошла столицу Арции десятой дорогой. Увы, способность мановением руки обрушить гору – Вовсе не означает, что ты можешь спокойно взглянуть в глаза своему прошлому, а это прошлое смотрело на меня отовсюду, из серых вот Льюфьеры, из окон Императорского, а ныне Королевского Дворца, с башен Замка Святого Духа. Не знаю, чтобы я учудила, не болтайся у меня на шее Эстеллерефло, -э каковую нужно было сдать с рук на руки родичам, заставив забыть то, что произошло в Фейвее. Я еще не решила, что сделаю». Заклятие забвения – одно из самых тонких, если ты, разумеется, не хочешь причинить человеку вред и обречь его на вечные муки, когда кажется, что вот-вот вспомнишь что-то важное, а оно всякий раз ускользает. От этого один шаг до безумия я не раз видела, как люди, которых заставляли забыть какую-то совершеннейшую ерунду, через несколько лет сходили с ума». Подвергать такому Эсту я не хотела, да и пускать в ход мою магию было слишком рискованно. В центре королевства синяки прямо такие киш-мяки шили. Видно, нынешние хозяева Мунта сидели на троне, как на гвоздях, иначе зачем им было заводить такое количество прознатчиков и судебных магов? Эстела говорила, что чем дальше на север, тем этой публике меньше, так что наложение заклятия в любом случае откладывается на несколько дней. А пока... Не мешает посмотреть на город, который я не видела шесть с лишним сотен лет. Мунт оставался большим, шумным и красивым. Я узнавала некоторые здания и памятники, но нового тоже хватало. Сигны на фасадах особняков Нобелей по большей части были мне незнакомы, хотя я с какой-то внутренней дрожью узнала и крылатого змея Батаров и лежащего тигра Мальвани. Я с трудом заставила себя оторвать взгляд от трехэтажного особняка, в котором обретались родичи Сезара. Ум твердил, что здесь никого и ничего не осталось, и что своих друзей я могу найти разве что на кладбище, а сердце шептало «А вдруг?» Ты постучишься, и к тебе выйдет маршал Арции, человек, которому можно рассказать все, спросить совета, при ком не зазорно плакать, будь ты хоть тысячу раз, Эстель Аскора. Я все еще смотрел на особняк, когда рядом провела труба. Люди с любопытством оглядывались, поворачивали на звук. Я последовала их примеру. Трубили с коронного помоста, расположенного посредине площади, а рядом стоял человек в алой куртке с золотыми нарциссами. Без сомнения, Герольд. Ну что ж, послушаем. Трубач протрубил еще дважды. После чего зачитали указ, в котором говорилось, что завтра на площади ратуши состоится публичное покаяние Шарля Тагаре, бывшего лейтенанта всей Эфраны. Каковой Тагаре злоумышлял против его величества Пьера VI, был уличен, во всем сознался и, лишенный титула и владений, будет препровожден ваганский дюз. Синяки всегда честно отрабатывали свой хлеб, но ко мне и Рене завтрашняя церемония никакого отношения не имела. К этому времени нас со стелой уже не должно быть в Мунте. Ее место в Отцовском замке, мое в Последних горах, где я или найду расти или пойму, что это безнадежно. Народ, отвлекшийся от Глашатая, постепенно вернулся к своим делам, и я была не исключением. Пора было подобрать гостиницу, где можно спокойно переночевать. Я обернулась к теле чтобы спросить, где, по ее мнению, лучше всего остановиться двум не очень знатным и богатым путешественникам, и поняла, что сейчас мне мало не покажется. Девушка стояла соляным столбом и была бледна, как сорок регианцев. Я еще не знала, что случилось, но чутье услужливо подсказала что на мою голову свалилось очередное приключение. Так и вышло этот самый шарльта грэ приговоренный к публичному покаянию и так далее для эстелы был светом в окошке более того когда дурочка пришла в себя она потребовала именно потребовала чтобы я вытащила его прямо со шафота несмотря на орды стражников синяков и просто любопытствующих в противном случае моя очаровательная спутница собиралась или сделать это сама или разделить его судьбу Я смотрела на расходившуюся девушку с какой-то смесью грусти и веселья. Каким простым и понятным был для нее мир. Она знала, что есть добро, а что зло, и что кому надлежит делать. Это было бы смешно, если бы я сама не прорвалась сюда через три тревять пределов, чтобы отыскать одного единственного человека, бывшего для меня важнее гибели миров и восияния негасимых светов. Мне помочь не мог никто, а вот вернуть Эстели ее возлюбленного я была в силах. Нужно было лишь исхитриться и проделать все так, чтобы синяки не учуяли Эстель Аскору.